19. Охота. Тигр довольно урчал, мягко покачиваясь из стороны в сторону, и поглощал, поглощал и поглощал километр за километром раскинувшуюся вокруг саванну. Окрашенная в степной камуфляж машина мощно и спокойно передвигалась по целине. На месте водителя расположился Конан. За его спиной вальяжно развалился Иван. Справа впереди сидел Вадим Жариков в качестве штурмана. Так как ехать было ещё далеко, в салоне неторопливо текла беседа. «Вадик, вот ты мне, дураку, поясни-таки за жизнь!» Дикий был в своём амплуа. от чего такой экзотический подбор оружия для охоты? Ну, вепрь двенадцатого калибра — это понятно, но мелкашка, из неё даже не застрелишься!» «С чего бы он экзотический?» Удивлённо вскинул брови немногословный Вадим. «Дед мой и отец так ходили, Дробовика мелкашечка!» «Так кто ж там, а это здесь?» Нам тут такого про местную живность понарассказывали, что впору танк покупать. Но мы пока погодили, ибо сильно кажется, что и это не поможет. Один чёрт схарчат. А ты в одиночку охотишься с мелкашкой и живой. Вон сидишь рядом, как новенький, и даже с нами разговариваешь». «Не с нами, а с тобой», — вставил наконец свое своё слово после долгого молчания Сергей. «Ой, сиди, не умничай. Кабы не я, вы бы уже со скуки померли». «Спаситель ты наш», — усмехнувшись, буркнул Серёга. Вадим с интересом наблюдал за перепалкой своих новых знакомых. Ему больше импонировал Сергей. Большой, спокойный, уравновешенный. Складывалось ощущение, что он не живет, а играет в каком-то фильме, сценарий которого выучил наизусть. И что будет дальше, он знает наперед, только присматривает за окружающими, чтобы и они не отклонялись от заданной линии. И габариты у него были впечатляющие, да и кликуха Конан вполне соответствовала и телосложению, и якобы исполняемой роли. Сам, будучи молчуном, Вадим тянулся к таким же и в Сергее чуял родственную душу. С этим человеком Жарикову было комфортно. Иное дело Иван. Обычно к людям такого склада характера Вадик относился весьма настороженно. Они были для него слишком резкие, и суетливые. Ванькина многословность поначалу его сильно раздражала, а манера двигаться сбивала с толку. Иногда от его активности буквально мельтешило в глазах, И флегматичный охотник даже опасался, что, присаживаясь на диван или в кресло в присутствии друзей, рискует опуститься на место, уже занятое сверхактивным ваней. Но приходилось привыкать. Именно «дикий», как зовет его иногда Сергей, спас так домашку из рук румын. Да, в общем-то, привыкать пришлось не так уж и долго. Жариков же из таежников. А таежники, они народ такой, человека нутром чувствуют. Вот и Вадим чувствовал, нет, вы вани гнили. Резкость есть. Жёсткость тоже сразу чувствуется, можно даже сказать, жестокость, но исключительно к чужим. А то, что балаболит безумолку, так мало ли что там по радио передают. Э, алё, гараж, Вадик, ты чего завист Мне ж интересно, как ты живым-то умудряешься уже второй год из Саванны возвращаться». Звук живого радио опять настойчиво бился в Вадимовы уши. Поняв, что проще ответить, охотник и ответил. «Да ничего там мудрёного нет». «Зверь он и есть зверь, хоть в тайге, хоть в саванне, хоть на старой земле, хоть на новой. Ему ведь по большому счёту что надо? Поесть, попить, да когда время придёт поразмножаться, чтоб его самого с детками не схарчили. Вот, собственно, и вся наука». «Офигеть! Гениально! Серёга, нам только что преподали краткий курс великого охотника. Тормози машину, высаживаем этого умника, дальше мы сами. Расскажи скажи мне, умный человек...» Как же так получается, что только за последний год в Порто-Франко погибло 11 охотников, и экипировка у них не чета твоей? Да нормальная у меня экипировка. Я ж тебе говорю, и отец мой так на охоту ходил, и дед. Дед тот еще и воевал так же. С дробовиком? Партизанил? Под Омском? Тут даже Конан не выдержал и улыбнулся. Под каким Омском? Почему партизанил? Почему с дробовиком-то? Вадик, понимая, что его подначивают, недовольно скривился. На фронте у меня дед воевал, на втором белорусском, в полковой разведке. Старшиной домой вернулся, воевал с мелкашкой. Ну как, было у него и табельное оружие. А как в западную Украину вошли, так в одном хуторе после штурма нашли они мелкашку заур. Видно, кто-то из немецкого руководства с собой утаскал для удовольствия. Никто внимания на нее не обратил, а дед сразу в обоз прибрал. Пристрелял потом, патронов с ней было знатно. На сто метров даже нашим советским патронам в пятак четыре выстрела из пяти ложились. И это с открытого прицела. Ну а как с ней наши разведчики стали языков регулярно таскать, так командование добро дало. И в дивизии, в артмастерских к ней съемный глушитель приспособили и оптику нашу снайперскую. Не знаю, как она там называлась. На кронштейне такая. «ПС-1», — опять отозвался Серега, хотя казалось, что он полностью поглощен процессом вождения. «Э, погодь. Это что же получается? С мелкашкой на фрицев? Что-то я о таком не слышал». «Но слышал, не слышал, в роду Жериковых брехунов отродясь не было». Сразу набучился Вадим и замолчал. «Да ты не сердись, Вадя!» — снова заговорил Сергей. «Ванька не в том смысле, что это байка. Просто мы с ним в некотором роде увлекаемся тактикой применения оружия. Про такое не слышали, вот и удивились». Закончив объезжать промоину, Конан оторвал правую руку от руля и показал дикому свой кулачище. «Точно, точно!» — поспешил загладить свою вину Иван. Просто это я не так выразился. Ну, Вадька, не дуйся. Всё равно, как Конан, не станешь. Колись давай, в чём секрет, дедушкин? Или это ваша фамильная тайна? Ваня, сейчас я кого-то стукну. Сергей опять покачал кулаком у Иванова носа, который тот высунул между двух передних сидений. Да какая там тайна? Поняв, что никто не покушается на честь их семьи, Вадим быстро оттаял. Всё очень просто. На фронте всё очень громко. Взрывы, стрельба. Мелкашка же, она тихая, а с глушителем её вроде как и вовсе нет. Вот дед и приспособился. Во время артобстрела разведгруппа на нейтралку забиралась и искала у фрицев парные дозоры. Одного хлоп, а никакого звука постороннего нет. Пока второй с товарищем разбирается, думает, осколком прилетело. Наша уже рядышком. Иногда связистов также брали. А красную звезду деду дали за то, что он в тылу у немцев на повороте водителя штабной машины уложил. Ну, машина в кювет, а дед еще и водителей двух сопровождающих мотоциклов успел застрелить, остальных наших ножи взяли. В общем, очень важные документы тогда добыли. Из-за того, что все тихо прошло, все целыми и невредимыми вернулись. На некоторое время в салоне повисла тишина. Дело, как обычно, первым нарушил ее Ванька. Вдруг где-то совсем недалеко грохнуло и настолько этот звук попал в тему разговора, словно отзвуки Великой Отечественной войны подтверждали правдивость слов Жарикова, что в первый момент никто не поверил в его реальность. «Граник!» — первым среагировал Дикий. «Пух-бам!» «Второй!» — аккуратно притормаживая, отозвался Сергей. Ничего не понимающий Вадим переводил взгляд с одного товарища на другого. «Ваня, ноут дай!» «Держи, я на сопочку пробегусь, осмотрюсь!» «Так, Вадик, давай-ка глядеть, где мы!» и Конан развернул на экране лэптопа довольно подробную карту. Пока сориентировались по карте, на связь вышел Иван. «Дикий Конану, здесь засада! Но, слава богу, не на нас! Метров восемьсот на одиннадцать часов по ходу движения!» «Принял. Если рядом, спокойно возвращайся по кумекаем!» «Так, Вадик, смотри. Восемьсот на одиннадцать часов. По карте это где-то здесь. Ты здесь топтался раньше? Может, вспомнишь что?» «Да нет». Вадим с усилием тёр лоб, словно рукой, помогая себе вспомнить окружающую обстановку. «Нет там вроде ничего такого. Чуть дальше есть какая-то то ли дорожка, то ли тропинка. Она, в принципе, может сюда вести. Я её пересекал раз пять-шесть». «Что за дорожка?» «Да так, ерунда. Будто проехал там кто несколько раз на одной-двух машинах. Я её, когда первый раз увидел, решил, что после сезона дождей и не останется. А вот месяц назад был тут, смотрю, жива, удержалась. Или кто-то обновил. Ну да, или обновили. Да, скорее всего так. Я на ней не акцентировался, но сейчас вспоминаю. Следы были старые, но явно проложены после последнего сезона дождей. Открылась дверка, и в машину ввалился запыхавшийся Иван. Сидят тут генштабисты. По существу давай. Метров 800-900, толпа машин, две дымят. Здесь не слышно из-за бугра. А я успел услышать, одиночные щелкали. Контроль. Похоже на то. Если хотим заглянуть, то сейчас надо. Там, походу, задерживаться никто не собирается. У нас особого выбора нет. Никто не знает, куда нападавшие потом дёрнут. Наткнуться на нас, тогда мы будем обороняться. Логично. Вадик, ты как? С нами или технику посторожишь? Вот сам и сторожи, — коротко бросил Вадим. Вот и ладушки. Иван как будто ничего другого и не ожидал. Он быстро выскочил из машины и поднял заднее сиденье. Что-то где-то нажал, отчего нечто щелкнуло, и пол под сидением раскрылся двумя створками. Засунувшись туда, как Вадиму показалось чуть не по пояс, Иван вынырнул оттуда с двумя автоматами в руках. Один протянул Вадиму. «Держи, вал. Хорошая штука. Как калаш, только тихий. И калибр 9 миллиметров. Мы с тобой, как более мелкие, вперед проскочим». Вадим повертел в руках автомат, отстегнул магазин, посмотрел на патроны. Потом решительно пристегнул его обратно и вернул дикому. «Не, я, если можно, со своей. Она у меня тоже тихая, а к ней я привык». «Ну, как знаешь, не думаю, что там дистанции будут больше сотки. Это ж всё-таки налет. Ладно, погнали, по пути всё обрисую». И уже Конану добавил. «Толстый, не спать. Там метрах в трехстах чуть правее знатный холмик. Как раз твоя дистанция. И всё вдоль дороги. Слева от дороги холмик, там Вадик ляжет. Вадик, у тебя какой позывной?» И видя, что Вадим недоуменно смотрит на него, тут же выдал. «Понятно». «Сунгусом пока будешь, а потом разберёмся». «Слышь ты, оратор, дуй отсюда», — сказал Конан, клацая в это время чем-то внутри потайного ящика. Свое место Вадим занял, как и сказал Иван, на холме слева от места боя, метрах в семидесяти от дороги. На ней стояли и дымили два подбитых хамви песочного цвета. За ними, развернувшись в противоположную сторону, стоял Унимок, на которого взгромоздили кунг от шестьдесят шестого, А между кабиной и кунгом еще смогли всунуть стрелу погрузчика. Явно шедевр местного автопрома. Как, впрочем, и четыре багги с пулеметами на вертлюгах. Эти в прошлой жизни явно были легковушками, но злобный криминальный автогений их не пощадил. На двух из них у пулеметов, похожих на наши ПК, стояли пулеметчики. Стволы пулеметов были направлены вдоль дороги. Один вперед, другой назад. Однако сами стрелки смотрели при этом на унимок. Туда грузили ящики. Обычные армейские ящики. Небольшие, но, судя по усилиям грузчиков, весьма тяжелые. Всего Вадим насчитал 11 человек. Два пулеметчика, главарь, контролирующий процесс, и восемь грузчиков, из которых двое в Кунге, а шестеро таскают по два ящики и подают на машину. Два раза щелкнула в наушнике рация. Конан вышел на позицию и доложился. Если это тот холм, о котором говорил Иван, то далековато, метров пятьсот, хотя и да, удобно. Весь огонь можно вести вдоль дороги. Ну да ладно. Похоже, что ребятам виднее. Как там Сергей сказал? В некотором роде увлекаемся тактикой применения оружия. Ну да, ну да, смешно. Рация щелкнула три раза. Иван на рубеже. Следующий ход за Вадимом. Перекрестие четырехкратного Бушнела остановилось точно на затолке главаря. Проблема была в том, что стрелять в голову Иван настоятельно не рекомендовал. Велик риск промахнуться. Ведь это самая подвижная часть тела. Стрелять же в туловище Вадим опасался, поскольку бандит мог быть в бронике, а для легкой мелкашечной пульки это непреодолимое препятствие. «Да пошли вы умники!» — прошипел на выдохе Вадим и плавно потянул спуск. Сухо, совсем неслышно, щелкнул выстрел. Голова бандита дернулась вперед, а потом и тело последовало ее примеру. Вадим перевел прицел на ближнего пулеметчика в баги, на том была одна футболка, и Вадим выстрелил в грудь. Он еще успел увидеть падающего пулеметчика, как вдруг со стороны унемога раздались выстрелы, и перед Вадимом взметнулась земля, а правое плечо что-то обожгло. Разъяво, сказал Живанька, выстрелил «Выстрелил, смени позицию. Печет-то как!» Вадим откатился назад и влево. Следом метнулись фонтанчики земли, но таежник был уже вне их зоны действия. «Дум!» — что-то выстрелило вдалеке. «Дум! Дум! Дум!» «Тунгус, твою мать! Ответь, скотина! Что там у тебя?» Оказывается, рация уже какое-то время разрывалась голосом Дикого. Вадим нажал тангенту. «Слушаю, тунгус!» «Что у тебя?» Двоих положил. «Да хрен на них! Доложи о самочувствии!» Раздалось несколько коротких очередей и очень тихих хлопков. Потом опять вспыхнула заполошенная стрельба из обычного оружия. Потом опять думкнула. Чуток плечо поцарапало. Голос у Ивана сразу успокоился, стал деловитым. «Скатись вправо и чуть пониже. С твоей стороны двое из кунга выпрыгнули. Попробуй покоцать их, нам языки нужны. Не получится, вали их к такой матери, не рискуй». Сдвинувшись вправо и ниже по холму, Вадим осторожно высунулся. Второй пулеметчик валялся с развороченной грудью в паре метров от багги. Несколько человек лежали возле кунга, ещё один повис на руле третьего багги. А под колёсами у немога, прячась за ними от огня Ивана, который подкрался со стороны степи, лежали два бандита. Причем отстреливался только один, а второй лихорадочно пытался заставить стрелять свою винтовку М-16 или что-то очень на нее похожее. Жариков спокойно прицелился и потянул спуск. Вооруженный бандит дико заорал, пуля попала в сустав правого плеча. Но крик длился недолго, почти сразу стихнув. Скорее всего, болевой шок отключил сознание. Второй заозирался, не сообразив, откуда прилетела пуля. Еще один выстрел, теперь уже в ствольную коробку неисправного оружия, заставивший винтовку вылететь из рук горе-вояки. Бандит что-то закричал, лапая кобуру и пытаясь достать пистолет. В этот момент из-за унемога, как чертик из табакерки, выскочил Дикий. Короткий футбольный удар ногой в голову, и наступила тишина. «Тунгус, страхуй! Дикий, контроль!» «Не умничай, сюда давай топай!» — сказал Иван, связывая пленных пластиковыми наручниками. Потом поднялся, достал пистолет и пошел делать контроль деловито стреляя всем лежащим в головы. Вот тут Вадима и накрыло. Его долго, очень долго рвало. Казалось, что это длится целую вечность. Даже когда желудок был уже абсолютно пуст, организм упорно пытался продолжить экзекуцию. Когда он пришел в себя, парни сидели на недогруженных ящиках и тихонько что-то обсуждали, изредка бросая взгляды в его сторону. Вадим достал фляжку, умылся и прополоскал рот, после чего поднялся и пошёл к своим, теперь уже боевым, товарищам. Спустившись с холма, Жариков присел на ящик рядом с парнями. «Что, Вадя, скрутило?» участливо спросил Дикий. «Хотя ты ж вроде как охотник. К крови уж должен и попривыкнуть». «Я-то охотник», — сквозь зубы процедил Жариков. «Да только здесь не зверь, здесь люди. И одно дело, когда бой, тут или ты, или тебе». Он сделал паузу, словно собираясь с духом. «А когда вот так, походи. Вдруг кто живой? Как же раненого-то добивать? Не дело это, мужики, не дело. На минуту между тремя товарищами повисла напряжённая тишина. «Это ты верно подметил, Вадик?» К удивлению охотника ответил ему Сергей. Дикий же сидел молча, не спуская глаз со своего сектора наблюдения. Ещё спускаясь с холма, Вадим обратил внимание, что его новые знакомые сели друг напротив друга, так, чтобы контролировать подходы. И настолько естественно и непринуждённо это было сделано, что со стороны могло показаться будто парни просто отдыхают беспечно болтая между собой нельзя людей вот так как ты выразился походя да и вообще никак нельзя но то людей а вот отморозков можно и даже нужно конон чуть повысил голос акцентируясь на слове нужно ты вот давича про деда своего рассказывал как он героически языков брал а скажи вадик дедушка не рассказывал что они с ранеными фрицами делали Небось, перевязывали, да на своём горбу через линию фронта в Медсанбат пёрли. Так, да? Эк, ты сравнил, — несколько растерянно воскликнул Жариков. Там другое дело, там война. Вот именно. Там, брат Вадик, война. Там всякие конвенции действуют, защита прав человека и всяческие другие бла-бла-бла. А здесь бандюки. Вот, Марась. Пойду-ка я тачанку нашу подгоню, — перебил речь сергея Дикий. Давай, Вань. «Только круголя дони метрах в ста поставь, вон туда, в распадочек между холмиками». «Добро, ты с гавриками сам или подсобить?» «Не, думаю, сам справлюсь». Иван поднялся, перебросил ремень вала в положение на патрулирование и неспешно двинулся в сторону машины. Если Конана и раздражала необходимость разжевывать простые для себя вещи щепетильному охотнику, то вклинивание в разговор Ивана позволило умерить эмоции, и потому Серёга продолжил разговор совершенно спокойным голосом. «Вот теперь и ответь мне, Вадик. Они вот эти машинки выследили и всех пассажиров безжалостно прихлопнули. Не вмешайся мы, так бы их победой дело и закончилось. Вот и скажи мне, если, допустим, кроме тобой у Коцина ещё пара-тройка негодяев выжили, каковы должны быть наши действия?» «Ну, не знаю, в полицию их сдать?» Точно. «Еще и премии получить!» «Ну и это тоже!» Жариков понимал, что он в этой ситуации что-то не улавливает, но это что-то от него по-прежнему ускользало. «Ну-ка встань!» — скомандовал Кононов. «Встань, встань!» Охотник в недоумении поднялся на ноги. «А теперь открой ящик, на котором сидел!» Еще ничего не понимая, Вадим наклонился, щелкнул за щелками и легко поднял крышку. Внутри лежали пять продолговатых предметов, плотно завернутых в упаковочную пупырчатую пленку. Жариков снова недоуменно взглянул на Конана. «Бери любой, разворачивай. Смелее, смелее!» Видя замешательство, товарища подбодрил Сергей. «Пока ты там свой желудочно-кишечный тракт вентилировал, мы уже глянули. Теперь твоя очередь!» Вадим взял оказавшийся неожиданно тяжелым для своих размеров сверток. Достав нож, охотник вспорол пленку. «Твою ж мать! Золото!» Совершенно верно, Вадим. Твою ж мать! Сколько ж его здесь?» «Конкретно в этом слитке 12 кило с копейками. Это стандартный банковский голден. По весу они варьируются. Но навскидку 12 кило точно будет. Значит, в ящике 60, а ящиков 20. Итого 1200 килограммов с гаком. Вот так, мой дорогой друг!» Вадим ошарашенно оглядывался по сторонам. До него начало доходить, что они вляпались во что-то очень нехорошее. «Его надо сдать!» «Сдать можно, жаль только!» «Да плевать, за меньшие люди пропадали!» «Супругу твою жаль!» «В смысле?» — опешил Вадим. Причем тут Маша?» «Ну мы-то мужики, наше дело кровь проливать. Свою там, чужую. Тут уж как фишка ляжет. А вот супруги твоей ещё б жить-дожить!» да жить. «Сергей, давай уже без этих недомолвок. Нормально объяснить можешь?» «А ты слиток внимательно рассмотри. Клеймо видишь?» Это клеймо швейцарского банка Credit Suisse. И что из этого? А что им тут делать? Ты тут видел золото с каким-либо клеймом, кроме ордена? Да я тут никакого золота не видел, и что? Мало ли, как оно сюда попало. Может, контрабандой провезли. Точно. Саркастически усмехнулся Конан. Чтобы никто не догадался, везли задом. В смысле? Эта игра в шарадо уже начинала утомлять охотника. Ну не тупи, Вадик. «Мы же с тобою недавно карту смотрели. Куда, получается, эта тропка-дорожка вьется?» «К дороге с баз переселенцев в порто и дальше». «Молодец. Возьми с полки пирожок. А подбитые хамвики куда мордой смотрят?» Вадим глянул на полусгоревшие машины. «В сторону баз? Это что же? Получается, золото не с баз везли, а на базу? На вывоз, что ли?» «Именно, мой друг, именно. Как-то мы с Андреем Стариковым общались». Так вот, ему лично кто-то из орденских сказал, «Орден, мол, он такой неоднородный». Вот мы и напоролись на иллюстрацию неоднородности. Кто-то в ордене шабашит втихую. Но как? Ну, доедет это золото до базы, а дальше-то куда? Переход-то в одну сторону работает. Слухи о том, что ворота, проходимы в обе стороны, давно будоражат умы переселенцев. А ты сейчас держишь в руках подтверждение этих слухов. Уже только поэтому тебе будет трудно выжить. С чего ты это взял? Может, это кто-то с орденом рассчитался за что-то. И отправил почти полторы тонны золота практически без охраны да по буеракам. Гениальное решение. Кроме того, есть еще один маленький нюанс. Пару лет назад в интернете проскальзывало, что в нескольких швейцарских банках, в том числе и конкретно в этом, были обнаружены фальшивые слитки на сумму примерно 50 лямов вечно зеленых. «А это здесь причем? уныло спросил Вадим, уже понимая, куда клонит Конан. Дело в том, что золото там было нужной пробы с нужными клеймами, но неизвестного происхождения. И ты думаешь, что это оно? А у тебя есть другие варианты? Но зачем? С такими бабками в этом мире... Что? Что в этом мире? Что ты на них тут купишь? Остров? Зачем его покупать? Полно незанятых. Завод? Так не продадут. Мало их здесь. Иное дело земля. Особенно если жить на два мира. Ресурсы отсюда, удовольствие оттуда. «Да. А ты говоришь, зачем добивали? Потому что жить хочется, так-то. Ладно, ты пойди помоги Ваньке оглядываться, а то у него голова открутится на шестьдесят градусов вертеться». Понимая, что Конан просто отсылает его, чтобы без помех допросить пленных, Вадим молча положил в ящик слиток, который в продолжении всего разговора продолжал держать в руке, и закрыл крышку на защелке. после чего, подхватив свою мелкашку, направился к машине, сидящим на её крыше диким. А уже через пару часов сильно потяжелевший тигр вёз друзей в сторону берега моря, по над которым велась дорога от баз переселенцев в Порто-Франко. Посовещавшись, нечаянные золотодобытчики решили свои опасные трофеи до поры до времени припрятать. Вадим знал одно место недалеко от берега, в пяти-шести километрах от дороги. От города получалось километров двадцать. К вечеру, когда уже стемнело, добрались до дороги. Здесь теперь налево, километров пять, если карте верить сказал Вадим, отрываясь от ноутбука, на котором он эту самую карту и изучал. «Налево!» — повысил он голос, видя, как сидящий за рулем Иван поворачивает направо. «Не ори на меня, у меня сердце больное!» — привычно буркнул Дикий. «Проедем еще пару километров, на всякий случай. Конан, Дайка эту приблуду, что в Хамвике замородили. Конан извлек из недр огромного баула с трофейным добром небольшой кейс, обнаруженный ими при осмотре головного Хамвии. Это была комбинированная версия панорамных очков «Эф-Панно», где кроме обычного ночного видения присутствовал еще и тепловизионный канал, причем не отдельно, а дополняя картинку ночного видения, что позволяло различать дым, туман, живые и неживые предметы. В Штатах только за то, что кто-то из имеющих к ним доступ разрешил поддержать их в руках негражданину США, наступала уголовная ответственность. А здесь вот, по иронии судьбы, это чудо оказалось в руках собравцев. Сергей прицепил к шлему очки, состоящие из четырёх довольно немаленьких объективов, дающих обзор в 97 градусов. И это при том, что человек видит в секторе 120 градусов, а обычные ноктовизоры не более 35. Аккумулятор для этого чуда техники располагался на затылке шлема. «Ну ты монстр!» — хмыкнул Конан, когда Дикий вооружился новым девайсом. «Зато как видно! Слушай, Серый, да это просто бомба! Могут же пиндосы, заразы!» Уважительно воскликнул Собровец, что у него в отношении американцев было очень большой редкостью. «Рули давай, инопланетянин! Да не тормози резко! Лобовуху выбьешь своими зенками!» Погасив фары, проехали пару километров по пустынной дороге в сторону баз переселенцев, потом развернулись и отмотали еще семь километров в сторону порта Франка. Здесь возникла трудность, поскольку Иван дорогу видел, а Вадим, который был за штурмана, нет. Поэтому Сергею пришлось недовольно ворча снимать ночную насадку с винтовки и передавать штурману. Поплутав по степи около полутора часов, парни выехали к нужному месту. Здесь, неподалеку от дерева, похожего на зонтичную акацию, обнаружился карстовый провал. Дальше была работа Ивана. Взобравшись на дерево, он соорудил обвязку из куска веревки и, вооружившись налобным фонариком, спустился под землю. Спустя несколько минут, получив от него сигнал, Сергей с Вадимом при помощи автомобильной лебёдки стали опускать вниз ящики с золотом. К рассвету вся троица, измотанная, но чрезвычайно довольная, вновь отправилась в степь. Ещё нужно было найти и добыть зверя. Вадим возвращаться в город с пустыми руками отказался категорически. «Жажда ничто, имидж всё», — буркнул Конан, усаживаясь на водительское место. На заднем сиденье уже спал вымотанный дорогой и ночными похождениями Иван. Некоторое время ехали молча. Потом Вадим спросил, что пленные-то сказали, чье золото. В управлении ордена есть некто Фрэнсис Бишеп, полковник ЦРУ в отставке. Это, кстати, о независимости ордена от госструктур. Так вот, это его бизнес. Кто там еще эти бобики не знали? А Бишеп приезжал на открытие аффинажного заводика, организованного в предгорье два года назад. Откуда золото поступало на завод, они тоже не в зуб ногой. «А сами-то они кто?» «Нападавшие, что ли?» переспросил Серёга, в ответ на что Вадим утвердительно кивнул головой. «Вот ты и прикол. Рабочие этого самого завода». «То есть», — опешил Жариков. «Вот то и есть. Главарь этот, которого ты так аккуратно в голову положил, заведующий производством, решил этот товарищ дёрнуть куш и свалить. Собрал команду из своих же сотрудников, благо контингент у них там отчаянный. Всё больше уголовники с тяжёлыми статьями. Да принялся ждать удобного случая. Ну а тут такое дело. После сезона дождей с завода первый раз вывозится двойная норма. Как мимо такого дела пройти? Вот и решено было грабануть караван и груз к рукам прибрать. Просчитали всё отлично. В том числе и то, что охрана каравана хорошим оружием да техникой напичкана под завязку, а работать с ними толком не умеет. Так что если бы не мы... Всё выгорело бы, и одни негодяи украли бы золото у других. Вот как-то так. Куда бы они с этим добром сунулись, непонятно. Главарь своих подельничков особо не просвещал по этому поводу, ссылаясь на секретность. Но, походу, кончил бы он их. Знаем мы эти секреты. «Искать будут», — тяжело вздохнул Вадим. «Пусть ищут, запреют. раздалось с заднего сиденья. «Спи давай, через час меня сменишь». «Перебьёшься, через час, как же». «Минимум три». Вадим сидел и слушал, как припирались между собой друзья. Поистине, они были неисправимы. Охотник улыбнулся, а потом улыбка на его лице сменилась задумчивостью. «А могли ведь и меня там оставить. Золото оно такое», — подумал он. «Но не оставили. Значит, не ошибся».